Первое, что сказал через неделю командир полка после приветствия. Тебя очень хотел заслушать Решкевич на партийной комиссии дивизии, а комдив запретил дергать. Послал меня еще раз спокойно разобраться. Спасибо, товарищ подполковник. За что? За запретил и за спокойно. Гвардии подполковник Инзерский относился к той категории командиров полков, при которых было принято говорить с прибавлением слова умница. Он заработал эту должность. Горбум и головой, все видел и понимал. Положение дел оценивал, как и любой прошедший все ступени командир, набивший массу шишек и знающий все нюансы каждой должности изнутри. Попытки что-либо втереть воспринимал как оскорбление. Спустил на меня всех собак, когда я предложил поужинать в штабе. — Ты что, стаканом хочешь мне глаза замазать? — Нет, товарищ подполковник, я просто думал, что вы не только командир для меня сегодня, но и гость если бы я прилетел в кабул и вы пригласили меня на ужин я бы воспринял это как заботу почему здесь я не могу позаботиться о вас за столом который мало чем отличался от солдатского ощущалась какая то неловкость и я нашел повод чтобы пораньше закончить этот мучительный ужин и выскочить из за стола какой то холодок был до момента пока командир со мной лично не провел командно штабную тренировку ты был на курсах выстрел Спросил он по окончанию. Вы же знаете, что нет. Готовишься в академию? Сейчас уже нет. Сама по себе постановка вопроса говорила о том, что мне удалось показать уровень выше, чем ожидал командир полка. С этого момента он уже не проверял меня, а учил и помогал. Объехал весь батальон, посмотрел систему охраны и обороны, побеседовал с бойцами и офицерами. Окончательно он проникся когда побывал на партийном собрании батальона. Мои лейтенанты и капитаны как будто ждали момента, чтобы высказать все наболевшее. Досталось всем, полковым в том числе, но Ау был главным именинником. Именно после собрания командир сказал, «Ты за ужин извини меня, что я могу для тебя сделать? Уберите Аубакирова. Бакирова!» «Не могу, не моя епархия! Да и Ночко почему-то в нем души не чает!» — Тогда отправьте в отпуск, хоть пару месяцев батальон вздохнет. — А что? Это хорошая мысль. Потом, после небольшой паузы, спросил. — Ты знал, что я тебя к не представлял? — Теперь знаю. Когда его в дивизии рвали и трясли у меня перед носом фактами безобразий в батальоне, мне нечем было крыть. Не переживай, теперь что-нибудь придумаем. Да я и не переживаю, не впервой. Хотя врал я, если честно. «Переживал, еще как!» «Думаю, что в дивизии ни один орденоносец появился только за то, что побывал у меня, в Хаджое. «Да и что говорить! Начальник отдела кадров, вообще практически не выходя из модуля, загад Три ордена Красной Звезды заслужил!» «Третий, рассказывают: Грачев вручал в кабинете один на один! Поздравительная речь состояла из одного слова! На!» — Значит, опять облом. Но мой облом — мелочи по сравнению с тем, который случился с самим обломом. В нелегкий час занесло того на четвертую заставу. А кому сейчас легко? Шах-Джой. Загадка. Собрались, посидели, поговорили и съели. Ответ — портком. Шах-Джой. Это где-то между Газни и Кандагаром. До каждого около 200 километров. Сообщение только с помощью вертолетов. Наших гарнизонов близко нет. По данным разведки, вокруг до шести тысяч активных штыков у духов. Ровно год командую батальоном. А по совместительству и хаджойским гарнизоном работа батальона незаметна, кропотлива и малоблагодарна. Это как сердце. Чем лучше работает? тем меньше его замечают и благодарят. После выхода из Лашкаргаха мы не рыскаем на вертолетах и не перехватываем караваны, трофеи не захватываем, соответственно, и награды не про нас. Этим сейчас в гарнизоне занимается батальон спецназа, пришедший из Союза. Мы их рвем по выходным и праздникам, по всем видам спорта, а они пытаются нас уесть и называют батальоном охраны. Это напрягало, особенно бойцов, которые их называли спецнавозом. Но боевые задачи не выбирают, их выполняют. Генерал мне показался не просто старым, а древним. Седенький такой, сошел с вертолета и начал с места в карьер. — Вы начальник гарнизона. Почему батальон охраны не строит для летчиков казарму? Я в Афганистане уже вторую неделю. Закончу облет и быстро с вами разберусь. — Это вместо здрасти... Разрешите, товарищ генерал, представиться, командир 3-го парашютно-десантного 317-го парашютно-десантного полка 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, гвардии майор Осипенко, я в Афгане всего третий год и ни дня в батальоне охраны не служил. В ходе представления трижды сделал ударение на слове десантный и один раз на слове всего, что подействовало, не знаю но обороты генерал сбавил. Очевидно, спецнавоз или летуны наябедничали в ходе перелета к нам, и старый вояка пообещал разобраться. — Ну, так что с казармой? — Ничего, не строил и не собираюсь. У меня боевой батальон, и у него совсем другие задачи. Хотите посмотреть? Генерал, к моему удивлению, захотел. — Садимся на броню и выезжаем на ближайшую, равнинную заставу. В чистом поле только флагшток торчит. За 100 метров ничего не видно. Подъезжаем ближе. Буквально из-под земли появляется начальник заставы и подходит с докладом. Ловлю в глазах генерала и его свиты. Первое недоумение. Не Нисходя с бронетранспортера, показываю гостям зарытую в землю заставу, часовых, замаскированную в окопах технику и огневые позиции. Проходим на командный пункт предлагаю начальству дать водную. Тот не успел до конца сообщить о нападении, как застава буквально ожила. Бойцы в секунды заняли огневые позиции, механики завели технику, а операторы опустили стволы орудий и стали рыскать ими в поисках противника. Проверяющий не успевал указывать на места, где, по его мнению, находился супостат, как туда обрушивался шквал огня сразу из нескольких огневых точек. Недоумение сменилось восторгом. «А солдаты где живут?» Спустились под землю. Я чуть отстал, разговаривая с командиром заставы, старшим лейтенантом Коровиным, и услышал крик генерала. Он звал какого-то подполковника со своей свиты. Захожу в расположение вместе с ним. Все как обычно, чисто, проветрено. Что за шум? Оказалось, генерал шумел от удивления и просил чтобы полковник запомнил и не дал соврать, что так можно оборудовать под землей жилище для солдат. Особенно его поразило чистое постельное белье и умилили парашютики от осветительных мин, которыми были накрыты табуреты и тумбочки. Зашли в столовую. Время перед обедом. Запах по-домашнему аппетитный. «Хотите снять пробу, товарищ генерал?» «Вижу, что хочет, но вежливо отказывается». По глазам я понял, что генерал удовлетворен. Более того, он уже обожал батальон, но я, грешный, решил его добить. «Проходите, товарищ генерал, посмотрите баню с парилкой. А у вас здесь и баня есть!» Если бы я показал мумию Тутанхамона, он, наверное, меньше бы удивился. «Хотите посмотреть горную заставу? А сколько их у вас?» «Пять горных и четыре равнинных. Благодаря им в первую очередь. За год на гарнизон». Не было нападений, и не упала ни одна мина. На заставы бывало, но обломались и больше не лезут. «Мне все ясно. Спасибо, товарищ майор!» Расстались мы почти по-дружески, но я до поры не расслаблялся. Доводилось и не раз видеть хороших проверяющих в гарнизоне, которые в разборах такой грязью мазали, что в бане не отмоешься. Старичком оказался новый начальник штаба сороковой армии. Что он поведал про батальон в Кабуле, я не знаю, но штабные говорят, дивизия давно от 40 армии в свой адрес таких дефирамбов не получала. Комдив, генерал Грачев, назвал наш батальон лучшим среди отдельно расположенных гарнизонов и подписал мое направление в Академию Фрунзе. Вопреки мнению политодельцев, которые собирали политдоносы батальонного замполита и жаждали моей крови. Я вот подумал. Не согласись, генерал, посмотреть на боевую работу батальона. Доложил он в Кабуле, что некий наглец ничего не делает в хожджое. Ходи потом и доказывай, что ты не верблюд. Точно, тогда бы сожрали. Глава третья. На изломе великой державы. Отец. Жизнь прожить, не поле перейти. Я стоял у братской могилы, на деревенском кладбище, в селе Чайковка, и не верил своим глазам. Осипенко Василий Григорьевич, 1926-1944 год. «Батя, это что?» «Это не что, а кто? Это Вася маленький. Мы сидели с ним за одной партой. Одногодки, у нас фамилия, имя и отчество одинаковые. На улице звали по деревенским кличкам, а в школе большой и маленький». Ему повезло, он успел через Днепр переправиться, а меня с колхозным стадом фашист прихватил на правом берегу и завернул обратно. Какое же это везение, раз погиб. Иногда, сын, лучше погибнуть с оружием в руках, чем пухнуть от голода и ждать, когда тебя сожгут. Сказал, я секся. На эту тему у нас в семье было наложено негласное табу. Но я пристал, и к моему удивлению отец заговорил, останавливаясь как бы заглядывая внутрь себя и переживая все заново. Он был рад, что я живым вернулся из Афгана и счел меня, наверное, достаточно взрослым, чтобы понять его. В Германию он попал по блату. Не брали его год, а мачеха сговорилась со старостой, выправила ему метрику, приписала два года, только чтоб ее мужа, деда моего Григория, не забрали. «Парень большой, видный». Никто 14 лет не давал, а немцу-то и подавно все равно. Загнали в вагон и вперед, на трудовой фронт Великой Германии. Без малого три года батрачил на ферме. Всяко бывало, но деревенского парня не испугать работой. Неволя, унижение и постоянный голод. Вот что было самое тяжелое. Не с кем даже словом на родном переброситься. Только две дочери Бюргера учили языку и проявляли какую-то заботу. Особенно младшая, Эльза. От нее ты узнал, что на Востоке у немцев совсем не здорово, а скорее наоборот. Не случись беда с хозяйским быком, может, и дождался бы там конца войны. Но напоролся тот на что-то острое. За недосмотр грозила расправа. Не стал отец дожидаться и побежал. Через всю Германию прошел, а в Польшу попался. Немецким языком владел без акцента. Мог ответить и соврать, а с польским туго, да и документов никаких. Нарвался на облаву и попал в лагерь. Ночью бараки и колючая проволока, а на день забирали на работы. Там иногда оставляли без присмотра, поэтому второй раз бежал днем. Поймали через две недели, еще в Германии. Избили, потравили собаками и бросили теперь уже в настоящий концлагерь. С вышками, колючей проволокой под напряжением. И крематориям, работа под конвоем и еды практически никакой. Кто слаб, стал пухнуть, выводят из строя, и в спецбарак. Больше их никто и никогда не видел, видели только дым из трубы. Все прекрасно понимали, что к чему, но старались держаться. Хотелось выжить на зло, и вопреки всему. Только как без еды. Поэтому корм по очереди воровали на полях по ночам. Однажды отца еще с одним хлопцем прихватил патруль в поле, где они запихивали подробы кормовую свеклу. Побежали и свалились в яму из-под силоса. Сначала к яме подбежала овчарка, но отец тихонько свистнул, и она замолчала. Потом к краю ямы подошел пожилой немец с винтовкой наперевес. Мысленно уже попрощались с жизнью, а тот посветил на них фонариком, удивленно посмотрел на собаку и кричит напарнику. Мол, в яме нет никого. фриц в одну сторону, а они обратно в лагерь. Не вернутся к утру, весь барак в крематорий. Свеклу принесли с собой. Без еды нельзя, а то следующей ночью им опять идти. Побратались они с тем черниговским парнем и поклялись продниться, если останутся живы. Мало кто продержался в этом лагере больше двух месяцев, а их освободили американцы на девяносто вторые сутки. — Так это его дочерью меня пугали, что в Чернигове моя невеста растет? — я отца. — Ею, только что с вас взять! Слушай дальше! Освободить-то освободили, переодели, еду дают, но за проволоку не выпускают, работу проводят. Вас, мол, в Советском Союзе предателями считают, и в лучшем случае вас ждут сибирские лагеря. Оставайтесь! Тех, кто отказался, передали нашим. И опять колючая проволока и беседы, больше похожие на допросы. Весна, победа. Они по-прежнему под конвоем и за колючкой. В конце концов отфильтровали, посадили в вагоны и на родину, восстанавливать разрушенный Донбасс. Самое невыносимое было то, что окна в вагонах опять с колючей проволокой, а в тамбрах часовые. Не выдержал этого отец и спрыгнул с поезда когда проезжали по Житомирской области. Стрельнул часовой в темноту два раза, а эшелон останавливать не стали. И еще затемно добрался до Чайковки, погулял до утра и на попутках отправился в районный военкомат. Его год еще в 44-м попал под мобилизацию. Так, началась срочная служба. Мечтал хоть какого-то фашиста встретить с оружием в руках, а попадались все больше бандеровцы. Да и те постольку. Поскольку батальон занимался разминированием в Западной Украине. Однажды в деревне остановились на постой. Смотрит, хозяйка одна живет, а хлеба на столе и в печи на целый батальон хватит. Сама все приговаривает. Ты седайте, хлопцы, так ладить свои кулеметы. Шо ж вы их в руках держите? А сама ножом по столу. Та-та-та, пауза, та-та-та. Как будто кому-то говорит, что их трое. Отец тогда громко, «Пойду-ка я посмотрю, кто у тебя на чердаке прячется!» Сам хозяйку вперед толкает и свою шапку ей на голову. Только эта шапка из люка высунулась, бах, и хозяйка слетела с лестницы. Пуля как раз на палец ниже звездочки вошла. Не повезло в этот раз ни хозяйке, ни посыльным из леса за хлебом. Однако служба отцу нравилась и служить хотелось. Боялся, наверное, чтобы новая война не застала без оружия в руках, и до того это желание в нем было сильным, что на генном уровне передалось, видать, мне, а через меня и моему сыну, военному летчику. Отец офицером не стал, хотя пять раз поступал в военное училище, сдавал все экзамены, но мандатная комиссия за немецкое прошлое не пропускала. Остался на сверхсрочную. Военную косточку имел настоящую, знаю, из рассказов сослуживцев и мамы.